Глава вторая. Огонь. Сразу же после взрыва, в панике выбежав из усадьбы Мацуи и увидев поразительную картину окровавленных солдат, выбиравшихся из траншеи, которую они копали, преподобный Киоси Танимота в порыве чувств бросился на помощь пожилой женщине. Она шла по дороге, не замечая ничего вокруг. Левой рукой держалась за голову. Правой придерживала мальчика лет 3-4, который сидел у нее на спине и кричала: Я ранена, я ранена, я ранена! Господин Танемото посадил ребенка на плечи и за руку повел женщину вниз по улице, которую заволокло, казалось, чем-то вроде столба пыли. Он отвел женщину в расположенную неподалеку среднюю школу. Ее раньше использовали как временный госпиталь на случай чрезвычайных ситуаций. Проявив заботу, господин Танемота сразу же избавился от страха. Он очень удивился, когда обнаружил в школе разбросанные по всему полу осколки стекла и 50 или 60 раненых, которые уже ожидали помощи. Он подумал, что хотя прозвучал отбой тревоги и самолетов он не слышал, вероятно, было сброшено несколько бомб. Он вспомнил, что в саду текстильного промышленника есть холмик, с которого открывается отличный вид на весь район Кои, да и на всю херосиму, раз уж на то пошло, и побежал обратно. С холма ему открылся поразительный вид. Не только небольшой кусок кои, как он ожидал, но и вся Хиросима, насколько можно было разглядеть через затянутый пылью воздух, испускали ужасные густые испарения. То тут, то там через пыльную пелену пробивались клубы дыма. Он не мог понять, Как совершенно безмолвное небо могло принести такие чудовищные разрушения? Были бы слышны даже несколько самолетов, летящих очень высоко. Вокруг горели дома, и когда начали падать крупные, размером с большие бусины, капли, у него мелькнула мысль, что это вода из шлангов пожарных, которые прибыли бороться с огнем. На самом деле это были капли конденсированной влаги, падавшие из жаркого вихря пыли и продуктов распада, который уже поднялся на много километров в небо над Хиросимой. Господин Танемото отвернулся от этого ужасного вида и вдруг услышал, как его зовет господин Мацуо, спрашивает, все ли с ним в порядке. Спальные принадлежности, хранившиеся в прихожей, надежно укрыли господина Мацоо в развалившемся доме и теперь ему удалось выбраться из-под обломков. Господин Танемота едва ему ответил. Он думал о жене и ребенке, о церкви, о доме, о прихожанах, обо всех, кто был в этом жутком мраке. В ужасе он снова побежал, на этот раз в сторону города. Госпожа Хацуйона Камура, вдова портного, после взрыва выбралась из-под развалин своего дома и увидела, что Мийоко, младшая из трех ее детей, завалена по грудь и не может пошевелиться. Женщина поползла к ней через обломки, хватаясь за бревна и отбрасывая куски черепицы, судорожно пытаясь освободить дочь. Затем откуда-то снизу, будто из пещеры, до нее донеслись два слабых голоса. «Таскете!» «Таскете! Помогите! Помогите!» Она стала звать по имени десятилетнего сына и восьмилетнюю дочь. «Тосио! Яэко!» Голоса снизу ответили. Госпожа Накамура оставила Мийоко, которая, по крайней мере, могла дышать, и принялась лихорадочно разгребать завал над тем местом, откуда доносились голоса. Дети спали метрах в трех друг от друга, но теперь казалось, что они совсем рядом. Мальчик Тосио Судя по всему, мог двигаться. Она чувствовала, как он пытался расшевелить груду дерева и черепицы, которую она разбирала сверху. Наконец она увидела его голову, ухватилась за нее и поспешно вытащила сына. Его ноги запутались в противомоскитной сетке, да так, будто кто-то специально их в нее обернул. То Сио рассказал, что его швырнуло через всю комнату, и в завале он лежал прямо на сестре. Яэко подала голос — и сказала, что не может пошевелиться, что-то придавило ей ноги. Госпожа Накамура снова принялась за завал, расчистила участок над головой у дочери и стала тянуть ее за руку. «Итай! Больно!» — заплакала Яеко. Госпожа Накамура закричала, «Сейчас нет времени разбираться, больно или нет!» и выдернула хныкающую дочь. Затем она освободила Мийоко. Дети были грязные, все в синяках, но оба без единого пореза или царапины. Госпожа Накамура вывела детей на улицу. Они были в одних трусах, и хотя день стоял очень жаркий, она, совершенно сбитая с толку, стала переживать, чтобы никто не замерз. Поэтому она вернулась на развалины дома, откопала узел с одеждой, который она припасла для экстренного случая, и надела на детей штаны, кофты, ботинки — подбитые ватой шлемы, бокудзуки, которые нужно было надевать при авианалетах, и даже, вопреки всякому здравому смыслу, куртки. Дети молчали, и только пятилетняя Миока постоянно спрашивала. «А почему уже ночь? А почему наш дом упал? А что случилось?» Госпожа Накамура, которая понятия не имела, что произошло, разве не было отбоя воздушной тревоги? оглянулась и сквозь тьму увидела, что в ее квартале не уцелело ни одно здание. Дом, который ее сосед сносил ради прокладки противопожарной полосы, теперь был тщательно, пусть и довольно грубо, стерт с лица земли. А сам хозяин, пожертвовавший им ради безопасности общины, мертв. С другой стороны улицы подошла госпожа Накамото, жена председателя соседской ассоциации противовоздушной обороны. Голова у неё была вся в крови. Она сказала, что у её ребёнка очень сильные порезы. Нет ли у госпожи Накамуры бинтов? Бинтов у госпожи Накамуры не было, но она снова полезла на развалины своего дома, выудила из-под них белую ткань, которую использовала для шитья, разорвала её на тонкие полоски и отдала их госпоже Накамото. Доставая материю, она заметила в завалах свою швейную машинку. Она вернулась и вытащила ее на поверхность. Очевидно, носить с собой машинку она не могла. Поэтому, недолго думая, погрузила символ своего благосостояния в емкость, много недель служившую символом безопасности. Бетонный резервуар для воды, который стоял около дома. Городские власти приказали всем жителям соорудить такие на случай бомбардировок зажигательными снарядами. Перепуганная соседка госпожины Камуры, госпожа Хатая, позвала ее с собой укрыться в парке Асана у реки Кио. Он принадлежал богатому семейству Асана, которое раньше владела пароходством Тойоки-Сен-Кайся. Именно туда предписывалось отправляться жителям района при эвакуации. Увидев, что в одной из близлежащих руин вспыхнул огонь, Большинство возгораний в Хиросиме, если не считать самого центра взрыва, где пожары спровоцировала сама бомба, начались из-за того, что легко воспламеняющиеся обломки домов падали на кухонные плиты и оголенные провода, госпожа Накамура предложила попробовать его потушить. Госпожа Хатая возразила, что за глупости, а если вернутся самолеты и скинут еще больше бомб? Так что госпожа Накамура вместе с детьми и госпожой Хатая отправилась в парк Асана, захватив рюкзак с одеждой, одеяло, зонтик и чемодан с вещами, которые она припасла в своем бомбоубежище. Они спешно шли среди развалин, из-под которых то тут, то там раздавались приглушенные крики о помощи. По дороге к парку Асана им попалось всего одно здание, которое стояло почти невредимым. Дом миссии иезуитов рядом с католическим детским садом, в который госпожа Накамура на время отдала Мийоко. Проходя мимо него, они увидели отца Кляйн-Зорге в окровавленном белье. Он выбежал из дома с маленьким чемоданчиком в руках. Сразу после взрыва Пока священник-изуит Вильгельм Кляйн-Зорге бродил в одном нижнем белье по огороду Миссии, из-за угла здания, из самой темноты, вынырнул отец-настоятель Лассаль. Все его тело, а особенно спина, было в крови. Увидев вспышку, он отвернулся от окна, и в него полетели крошечные осколки стекла. Отец кляйн зорги еще пребывал в полном замешательстве, но все же сумел спросить, где остальные. В эту секунду появились двое других священников, которые жили в доме миссии. Невредимый отец Цеслик поддерживал отца Шифера, бледного и всего в крови, лившийся из глубокого пореза над левым ухом. Отец Цеслик был крайне доволен собой. После вспышки он нырнул в дверной проем, который давно уже приметил как наиболее безопасное место в доме, и в результате не пострадал от ударной волны. Отец Лассаль... Велел отцу Цеслику отвести отца Шифера к врачу, пока он окончательно не истек кровью. Либо к доктору Канде, который жил на ближайшем перекрестке, либо к доктору Фудзии, примерно в шести кварталах от них. Двое мужчин покинули территорию миссии и пошли вверх по улице. К отцу Клян-Зорге подбежала дочь господина Хасидзимы, Катехизатора общины и сказала, что ее мать и сестра погребены под развалинами их дома в задней части миссии. Одновременно священник заметил, что дом воспитательницы католического детского сада рухнул и погреб ее под собой. Пока отец Лассаль и госпожа Мурата, экономка миссии, откапывали воспитательницу, отец Кляен Зорге поспешил к уничтоженному дому катехизатора и стал разбирать груду обломков. Из-под нее не раздавалось ни звука. Он был уверен, что мать и дочь Хасидзима погибли. Наконец, в том месте, которое совсем недавно было углом кухни, он увидел голову госпожи Хасидзимы. Полагая, что она мертва, он стал вытаскивать ее за волосы. Но она внезапно закричала «Итай! Итай! Больно! Больно!» Он продолжил раскапывать и поднял ее из руин. Ему также удалось найти ее дочь. Обе пострадали не очень сильно. Общественная баня, расположенная рядом с территорией миссии, загорелась. Но поскольку ветер дул с юга, священники решили, что огонь обойдет их стороной. И все же отец Кляйн-Зорге проявил предусмотрительность. Пошел в дом, чтобы забрать кое-какие вещи, которые ему не хотелось терять. Его комната являла собой странное и парадоксальное зрелище. На торчащем из стены крючке... Болталась полностью сохранившаяся аптечка, но вся одежда священника, висевшая на соседних крючках, исчезла. Его рабочий стол рассыпался в щепки, которые теперь валялись по всей комнате, а простенький чемодан из папье-маше, ранее спрятанный под столом, стоял так, что не заметить его было невозможно. Посреди дверного проема, ручкой вверх, без единой царапины». Позже отец Кляйн-Зорге стал объяснять это вмешательством проведения, поскольку в чемодане лежали его требник, бухгалтерские книги всей епархии и существенная сумма бумажными купюрами, которая принадлежала миссии и была передана ему на хранение. Он выбежал из дома и спрятал чемоданчик в бомбоубежище. Примерно в это же время отец Цеслик и отец Шифер, который все еще истекал кровью, Вернулись и рассказали, что дом доктора Канды лежит в руинах. А пожар не позволил им покинуть тот район, который они считали пострадавшим, и добраться до частной клиники доктора Фудзи на берегу реки Кио. Клиники доктора Масакадзу Фудзи больше не было на берегу реки Кио. Она покоилась в самой реке. После того, как здание обвалилось, Доктор Фудзи был настолько ошеломлен, и грудь его так сильно сжимали две большие балки, что поначалу он не мог пошевелиться и просто висел на одном месте минут двадцать, пока утро становилось все темнее. Но потом мысль, что скоро начнется прилив, и хлынувшая через устье вода накроет его с головой, испугала и заставила действовать. Собрав все оставшиеся силы, он начал выкручиваться и изворачиваться, правда, не мог пользоваться левой рукой, которая была совершенно бесполезна из-за боли в плече, и довольно быстро ему удалось освободиться из тисков. Немного передохнув, он взобрался на груду бревен, отыскал одну балку, достаточно длинную, достававшую до берега, и, превозмогая боль, добрался по ней до суши. Доктор Фудзи был в одном нижнем белье, грязный и мокрый до нитки. Майка порвалась и пропиталась кровью из глубоких порезов на подбородке и спине. В таком неприглядном виде он вышел на мост Кио, рядом с которым располагалась его клиника. Мост уцелел. Без очков он видел плохо, но вполне достаточно, чтобы поразиться числу разрушенных домов вокруг. На мосту он встретил своего знакомого врача по имени Матии и потрясенно спросил, «Как думаете, что это было?» Доктор Матии сказал, «Должно быть Маратофу Ноханакага». Цветочными корзинами Молотова японцы деликатно называли «хлебные корзины Молотова» или «зажигательные кассетные бомбы». Поначалу доктор Фудзи увидел только два пожара. Один на противоположном от его клиники берегу реки, а второй довольно далеко на юге. Но в то же время они с приятелем наблюдали картину, которая их немало озадачила и которую они, как врачи, принялись обсуждать. Хоть огня почти не было, они видели бесконечную и жалкую вереницу раненых. У многих виднелись ужасные ожоги лица и рук. «С чего бы это?» — спросил доктор Фудзии. В тот день утешали даже гипотезы, и доктор Матии защищал свою версию. «Возможно, все дело в цветочных корзинах Молотова», — сказал он. С утра, когда доктор Фудзии провожал на железнодорожную станцию своего друга, не было даже слабого ветерка. Но теперь порывы ветра носились в разные стороны. Здесь, на мосту, дул восточный ветер. Новые пожары возникали повсюду. Огонь быстро распространялся. И очень скоро на мосту стало невозможно стоять из-за накатывающих волн горячего воздуха и дождя из пепла. Доктор Матии перебежал на дальний берег реки и дальше на улицу, еще не охваченную огнем. Доктор Фудзи спустился в воду, и укрылся под мостом, где уже нашли убежище несколько десятков человек, и среди них его слуги, которым удалось выбраться из-под развалин дома. Из-под моста доктор Фудзи увидел двух своих медсестер. Одна висела вниз головой на бревне, оставшемся от клиники, другой — бревна больно сдавили грудь. Он позвал на помощь несколько человек и смог освободить обеих. На мгновение ему показалось, что он слышит голос племянницы — но найти ее не удалось. Больше он ее никогда не видел. Четыре его медсестры и оба пациента тоже погибли. Доктор Фудзи вернулся в воду и стал ждать, пока огонь утихнет. Все, что произошло с докторами Фудзи, Кандой и Матией сразу после взрыва, а судьбы их были довольно типичны, примерно то же самое случилось с большинством гражданских и военных врачей Хиросимы. Кабинеты и клиники разрушены, оборудование уничтожено, да и их собственные тела тоже в той или иной степени покалечены. Все это объясняет, почему такое число пострадавших горожан не получило медицинской помощи и почему многие из тех, кто мог бы выжить, погибли. Из 150 врачей в городе 65 уже были мертвы, а большинство остальных ранены. Из 1780 медсестер 1654 либо погибли, либо были в таком тяжелом состоянии, что не могли работать. В госпитале Красного Креста, самом большом в Хиросиме, только 6 врачей из 30 были дееспособны, и только 10 медсестер из двух сотен. В штате госпиталя Красного Креста был лишь один врач, который не получил травм — доктор Сасаки. После взрыва он поспешил в подсобку с бинтами. В этой комнате, как и во всех других, которые он видел, пока бегал по лестнице, царил хаос. Пузырьки с лекарствами попадали с полок и разбились. Мази были разбрызганы по стенам. Повсюду валялись медицинские инструменты. Он схватил несколько упаковок бинтов, неразбитую бутылку меркурохрома, поспешил обратно к главному хирургу и перевязал его порезы. Затем он вышел в коридор и начал латать раненых пациентов, врачей и медсестер. Ему было тяжело без очков. Он так часто ошибался, что в итоге взял пару у раненой медсестры. И хотя они не вполне подходили для его зрения, это было лучше, чем ничего. Ему предстояло довольствоваться этими очками больше месяца. Доктор Сасаки работал без системы. Он просто лечил тех, кто был ближе всего к нему. И очень скоро заметил, что людей в коридоре как будто становится больше и больше. Среди ссадин и рваных ран, которые получили те, кто был в госпитале, ему начали попадаться ужасные ожоги. Тогда он понял, что раненые хлынули с улицы. Их было так много, что он уже не обращал внимания на легкораненных. Он решил надеяться на то, что хотя бы не даст людям умереть от потери крови. Вскоре больные лежали и сидели, скрючившись на полу палат, лабораторий и всех прочих комнат, на лестницах, и в вестибюле, и под навесом, на крыльце, и на каменных ступенях при входе, и на подъездной дорожке, и во дворе, и просто снаружи. Улицы были заполнены на много кварталов вокруг госпиталя. Раненые поддерживали покалеченных. Изуродованные семьи жались друг к другу. Многих людей рвало. Огромное множество школьниц из числа тех, кого сняли с занятий и отправили расчищать противопожарные полосы, добралось до госпиталя. В городе с населением в 245 тысяч человек одним ударом почти 100 тысяч были убиты или обречены на гибель. Еще 100 тысяч получили ранения. По меньшей мере 10 тысяч раненых отправились в лучший госпиталь города, который оказался совершенно не приспособлен к такому нашествию. В нем было всего 600 коек, и все они заняты. Люди в душной толпе внутри больницы плакали и кричали, чтобы доктор Сасаки услышал «Сенсей! Доктор!», а те, кто пострадал не очень тяжело, подходили, тянули его за рукав и умоляли помочь тяжелораненным. Доктор Сасаки в одних носках метался из стороны в сторону, сбитый с толку числом людей, потрясенный видом огромного количества кровоточащей плоти. Он перестал быть хирургом, профессионалом, живым человеком, сочувствующим другим. Он превратился в автомат, который механически протирал, наматывал, завязывал, протирал, наматывал, завязывал. Некоторые раненые в Хиросиме были лишены сомнительной роскоши госпитализации. Там, где раньше был отдел кадров Восточно-Азиатского завода жестяных изделий, под гигантской грудой книг, штукатурки, дерева и кровельного железа лежала без сознания согнувшись пополам госпожа Сасаки. Она провела в забытии, как ей удалось подчитать позже, около трех часов. Первым чувством, которое она испытала, была пронизывающая боль в левой ноге. Под книгами и обломками здания было настолько темно, что грань между реальностью и небытием почти стерлась. Судя по всему, она пересекала ее несколько раз, поскольку боль то уходила, то возвращалась. На пике боли ей казалось, что ногу отрезали где-то по колено. Позже она услышала, как сверху, по груди обломков, кто-то ходит, и вокруг нее стали раздаваться страдальческие голоса. «Помогите, пожалуйста, вытащите нас отсюда!» Отец Кляйнзорге, зорге как мог перевязал кровоточащий порез отца Шифера бинтом, который доктор Фудзи дал священникам несколько дней назад. Когда он закончил, то снова побежал в дом миссии иезуитов и нашел там свою военную куртку и старые серые брюки. Надев их, он вышел на улицу. К нему подбежала соседка и закричала, что ее муж погребен под их домом, а дом горит. Отец Кляйнзорге зорге должен помочь. Отец Кляйн Зорге, постепенно впадающий в безразличие и от масштабов нарастающего бедствия, сказал, «У нас мало времени. Дома вокруг горели, ветер дул все сильнее. Вы точно знаете, в какой части дома он находится?» — спросил он. «Да, да», — сказала она, — «пойдемте скорее». Они обошли яростно пылающие руины, но когда добрались до места, выяснилось, что женщина понятия не имеет, где ее муж. Отец Кляйн-Зоргий несколько раз прокричал «Есть тут кто живой?» Ответа не последовало. Отец Кляйн-Зоргий сказал женщине «Нам нужно уйти подальше отсюда, иначе мы все умрем». Он вернулся на территорию католической миссии и рассказал отцу-настоятелю, что огонь приближается, поскольку ветер переменился и теперь дует с севера. «Всем пора уходить». В этот момент воспитательница детского сада указала священникам на господина Фукаи, секретаря епархии, который стоял у окна на втором этаже дома миссии, глядел в сторону взрыва и рыдал. Отец Цеслик решил, что подниматься по внутренней лестнице опасно и побежал за дом искать стремянку. Там он услышал крики о помощи. Они доносились из обвалившейся неподалеку крыши. Он попробовал остановить кого-то из людей, бежавших по улице от места взрыва, но никто не обращал на него внимания, и ему пришлось оставить погребенных под крышей людей умирать. Отец Кляйн Зорге ринулся в дом миссии, взбежал по лестнице, уже покосившейся заваленной штукатуркой и досками, и окликнул господина Фукаи с порога его комнаты. Господин Фукаи, невысокий мужчина, лет 50, медленно повернулся. Выражение лица у него было странное. «Оставьте меня здесь», — сказал он. Отец Кляйн-Зорги вошел в комнату, взял господина Фукаи за воротник пиджака и сказал, «Пойдемте со мной, или вы погибнете. Оставьте меня здесь умирать», — ответил господин Фукаи. Отец Кляйн-Зорги начал пихать и выталкивать господина Фукаи из комнаты. Тут подоспел студент-теолог. Он схватил господина Фукаи за ноги, отец Кляйн-Зорги за плечи, и вместе они понесли его вниз, наружу. «Я не могу идти!» — закричал господин Фукаи. «Оставьте меня здесь!» Отец Кляйн-Зорги взял свой чемоданчик с деньгами, взгромоздил господина Фукаи себе на спину, и все вместе они двинулись к восточному плацу, который служил безопасным местом эвакуации для их района. Когда они вышли за ворота миссии, господин Фукаи уже совсем по-детски похлопал отца Клянь-Зорги по плечу и сказал «Я не уйду». Не обращая на него внимания, отец Клянь-Зорги повернулся к отцу Лассалю и сказал «Мы потеряли все наше имущество, но не чувство юмора». Улица была загромождена обломками домов, поваленными телефонными столбами и проводами. Из каждого второго или третьего дома доносились голоса заживо погребенных и покинутых людей. Все они кричали примерно одно и то же, соблюдая формальные правила вежливости. «Тасукете куре! Будьте так добры, помогите!» В нескольких руинах священники опознали дома своих знакомых, но из-за бушевавшего пожара уже ничем не могли им помочь. Всю дорогу господин Фукая хныкал. «Позвольте мне остаться!» Отряд повернул налево и вышел к целому кварталу разрушенных и пылающих зданий. У моста Сакайи, который должен был привести их к Восточному плацу, они увидели, что весь район на другой стороне реки объят пламенем. Они не осмелились идти туда, и вместо этого решили укрыться в парке Ассана, слева от них. Отец Кляйнзорги, который уже два дня страдал от тяжелого приступа диареи и очень ослаб, начал шататься под своей протестующей ношей. Когда он попытался перелезть через обломки нескольких домов, преграждавших им путь в парк, то споткнулся, уронил господина Фукаи и кубарем скатился к берегу реки. Поднявшись, он увидел убегающего господина Фукаи. Отец кляйн Зорги крикнул дюжине солдат, стоявших у моста, чтобы они остановили его. Но когда он сам ринулся следом за господином Фукаи, отец Лассаль крикнул «Поспешите, не будем терять времени!» И тогда отец Кляйн-Зорги просто попросил солдат позаботиться о господине Фукаи. Они согласились, но маленький сломленный человек ускользнул от них. И последний раз, когда священники видели его, он бежал назад, к огню. Господин Танимото очень испугался за свою семью и свою церковь. И сначала бросился домой самым коротким путем. Вдоль шоссе Кои. Он был единственным человеком, который пробирался в город. По дороге он встретил сотни и сотни людей, идущих в обратном направлении, и, кажется, все без исключения пострадали. У одних были обыжжены брови, и кожа свисала клочьями с лица и рук. Другие испытывали такую острую боль, что им приходилось идти с поднятыми вверх руками, будто они что-то несли. Некоторых тошнило прямо на ходу. Многие были голыми или в лохмотьях. Под одеждой ожоги зачастую оставляли следы от лямок и подтяжек, а у некоторых женщин отпечатались цветы с узоров их кимоно. Так получилось, поскольку белый цвет отталкивал тепловое излучение бомбы, а темная одежда его, наоборот, поглощала и притягивала к коже. Многие пострадавшие помогали идти своим родным, которым было еще хуже. Почти все эти люди шли, опустив головы, Смотрели прямо перед собой, молчали и ни на что не реагировали. Господин Танемот бежал всю дорогу. Он пересек мосты Кои и Канон. И, приближаясь к центру города, увидел, что все дома тут разрушены, а многие горят. Деревья здесь стояли голые, их стволы обуглились. Несколько раз он пытался пройти через завалы, но пламя всякий раз останавливало его. Из-под развалин многих домов раздавались крики, но никто не шел на помощь. Как правило, выжившие в тот день помогали только родным и ближайшим соседям. Понять масштабы бедствия и проявить сочувствие более широкому кругу людей они не могли. Раненные шли, прихрамывая, мимо стонущих, и господин Танимота тоже бежал мимо. Как христианин он был полон сострадания к тем, кто оказался под завалами. Как японцу ему было стыдно, что он остался невредим. И он молился прямо на бегу «Господи!» «Помоги им и спаси их от огня». Он думал, что ему удастся обогнуть пожары слева, поэтому вернулся обратно к мосту Каннон и некоторое время бежал по набережной вдоль реки. Несколько раз он пытался свернуть на какую-нибудь улицу, но путь был закрыт, так что он взял еще левее и побежал в сторону станции Йокагава на железной дороге, огибавшей город широким полукругом. Он бежал по рельсам, пока путь ему не преградил горящий поезд. Масштабы увиденных к этому моменту разрушений произвели на него такое сильное впечатление, что он решил повернуть к северу и побежал в пригород Гион, расположенный у подножья холмов. По пути он все время обгонял обожженных и покалеченных людей, и ему было так стыдно, что он постоянно поворачивался и говорил некоторым из них «Простите, мне жаль, что судьба меня пощадила». Около Геона ему начали попадаться сельские жители, которые шли в город, чтобы помочь пострадавшим. И когда они видели его, иногда кричали «Смотрите, вот один невредимый!» Достигнув Геона, он спустился к правому берегу главной реки Ота и побежал вдоль нее вниз по течению, пока снова не уперся в пожар. На другом берегу огня не было, так что он сбросил рубашку и ботинки и нырнул в воду. Посередине реки, где течение было довольно сильным, усталость и страх наконец взяли свое, ведь он пробежал больше десяти километров. Тело обмякло, и его подхватило течение. Он молился «Господи, прошу, помоги пересечь эту реку. Будет очень глупо, если я утону, ведь я один не пострадал». Он смог сделать еще несколько грибков и оказался на отмели. Господин Танемота выбрался на берег и побежал вдоль реки, пока около большого синтаистского храма снова не уперся в пожар. Он решил повернуть налево, чтобы обогнуть огонь. И тут случилась невероятная удача. Он встретил супругу, которая несла на руках их крошечную дочь. Господин Танемота был так измотан, чувства его настолько притупились, что ничто не могло его удивить. Он не обнял жену, просто сказал ей, «О, с вами всё в порядке». Она рассказала ему, что вернулась домой из Уситы ровно в тот момент, когда прогремел взрыв и лежала под обломками пасторского дома с ребёнком на руках. Она поведала, как сильно её придавило и как ребёнок плакал. А потом она увидела небольшой просвет, вытянула руку и стала по чуть-чуть пробивать проход. Примерно через полчаса она услышала треск горящего дерева. Наконец, она смогла расширить отверстие настолько, что удалось протолкнуть в него ребенка, а потом и вылезти самой. Она сказала, что теперь возвращается в Уситу. Господин Танемота ответил, что хочет добраться до своей церкви и позаботиться о людях из соседской ассоциации, которую он возглавлял. Совершенно сбитые с толку, они расстались так же небрежно, как и встретились. Господин Танемото пытался обогнуть пожары, поэтому его путь лежал через восточный военный плац, зону эвакуации, которая теперь представляла ужасающее зрелище. Бесконечные ряды обгоревших и истекающих кровью людей. Те, кто пострадал от ожогов, стонали. «Мидзу! Мидзу! Воды! Воды!» На соседней улице господин Танемото нашел какой-то тазик, работающий водопроводный кран, торчавший из разрушенной стены дома и начал носить воду пострадавшим незнакомцам. Напоив около тридцати человек, он понял, что это отнимает слишком много времени. «Простите», — громко сказал он тем, кто стоял рядом, тянул к нему руки и плакал от жажды. «Мне нужно позаботиться о других людях». И он убежал. Господин Танемота снова пошел к реке с тазиком в руках и спрыгнул на песчаную отмель. Там он увидел сотни людей, которые были в таком тяжелом состоянии, что не могли подняться и уйти дальше от горящего города. Они увидели невредимого человека, который мог нормально ходить, и он снова услышал стоны. «Мидзу! Мидзу! Мидзу!» Устоять перед ними господин Танимото не мог. Он принес им воды из реки, но это было ошибкой. Вода была приливной и солоноватой. Две-три небольшие лодки перевозили раненых с другого берега реки, из парка Асана, и когда одна из них причалила к отмели, господин Танемота снова произнес свою громкую речь, извинился и прыгнул в лодку. На ней он перебрался в парк. Там, в кустах, он нашел нескольких своих подопечных из соседской ассоциации, которые пришли туда, как он им велел прежде. А еще увидел много знакомых среди которых был отец Кляйн-Зорги и другие католики. Но он так и не увидел Фукаи, своего близкого друга. «А где Фукаи-сан?» – спросил он. «Он не захотел идти с нами», – ответил отец Кляйн-Зорги. «Он убежал назад». Когда госпожа Сасаки услышала голоса людей, которые тоже оказались погребены под развалинами завода, она заговорила с ними. Её ближайшей соседкой оказалась старшеклассница, которую отправили работать на завод, и у которой, по её словам, был сломан позвоночник. Госпожа Сасаки сказала, «Я тут лежу и не могу пошевелиться. У меня отрезана левая нога». Некоторое время спустя она снова услышала, как кто-то прошёл у неё над головой, а затем отошёл немного в сторону и начал раскапывать завал. Спасатель освободил нескольких человек, в том числе соседку-школьницу, которая обнаружила, что позвоночник у нее цел и смогла вылезти наружу. Госпожа Сасаки позвала спасателя, и он направился к ней. Он раскидал огромную груду книг и проделал небольшой тоннель. Она увидела его вспотевшее лицо. Он сказал ей, «Девушка, вылезайте». Она попыталась. «Я не могу пошевелиться», — пожаловалась она. Мужчина немного расширил тоннель и сказал, чтобы она собрала все силы и попробовала выбраться. Но книги давили ей на бедра, и мужчина наконец увидел, что поверх книг лежит шкаф, а на него давит большая балка. «Подождите», — сказал он, — «я принесу лом». Мужчины не было довольно долго, а когда он вернулся, то был очень зол, будто она сама виновата в своем бедственном положении. «У нас нет людей, чтобы вам помочь», — крикнул он в тоннель. «Вам придется выбираться самой». «Но это невозможно», — сказала она. «Моя левая нога...» Мужчина ушел. Прошло довольно много времени, прежде чем несколько человек пришли и вытащили госпожу Сасаки. Ей не оторвало левую ногу, но она была сломана, вся в порезах и вывернута ниже колена. Госпожу Сасаки вывели во двор, шел дождь. Она села на землю. Когда дождь превратился в ливень, кто-то велел всем раненым укрыться в заводских бомбоубежищах. Пойдем, сказала ей измученная женщина, ты можешь прыгать на одной ноге. Но госпожа Сасаки не могла сдвинуться с места, просто сидела под дождем и ждала. Потом какой-то человек принес большой лист кровельного железа, сделал из него подобие навеса, взял ее на руки и перенес в самодельное укрытие. Она была ему очень благодарна, до тех пор, пока он не привел двух страшно раненых людей, женщину, которая оторвала грудь, и мужчину с полностью обожженным и кровоточащим лицом, чтобы они укрылись вместе с ней. Больше никто не пришел. Дождь закончился. День был пасмурный и жаркий. Еще до наступления темноты три изуродованных тела под перекошенным листом кровельного железа начали дурно пахнуть. Соседскую ассоциацию Нобори в которую входили католические священники раньше, возглавлял энергичный человек по имени Йосида. Когда он отвечал за противовоздушную оборону района, то хвастался, что огонь может спалить всю Хиросиму, но никогда не доберется до Наборитё. Бомба уничтожила его дом. С улицы, по которой спешили люди из территории Изуитской миссии, было видно, что балка придавила ему ноги. Госпожа Накамура с детьми и отец Кляйн-Зорге с господином Фукае на спине в общей суматохе едва заметили его, когда проходили мимо. Он был лишь частью туманного пейзажа страданий, по которому они прокладывали свой путь. Они не ответили на его крики о помощи. Выделить его голос среди множества других они не могли. Они шли мимо, как и другие люди. Но Боритё опустел, и его охватил огонь. Господин Йосида увидел, как дом иезуитской миссии, единственное целое здание в районе, вспыхнул, и страшный жар обдал лицо. Потом пламя перебралось на другую сторону улицы и охватило его дом. В припадке ужаса он собрал все оставшиеся силы, вырвался из завала и побежал по переулкам Ноборитё, а вокруг пылал огонь, который, как он считал, никогда не доберется до его района. После этого он сразу же стал вести себя как старик, Два месяца спустя он уже был совершенно седой. Доктор Фудзи стоял по шее в реке, стараясь укрыться от разбушевавшегося огня. А ветер становился все сильнее. И вскоре, несмотря на то, что в реке было неглубоко, поднялись такие волны, что люди под мостом едва могли удержаться на ногах. Доктор Фудзи перебрался к берегу, присел на корточки и ухватился здоровой рукой за большой камень. Через некоторое время стало возможно пройти по самой кромке воды вдоль реки. И доктор Фудзи с двумя своими медсестрами, которые остались в живых, продвинулся метров на 200 вверх по течению Котмели около парка Асана. На песке лежало много раненых. Был там и доктор Матии со своей семьей. У его дочери, которая находилась на улице, когда взорвалась бомба, Были сильные ожоги на руках и ногах, но, к счастью, не на лице. Плечо доктора Фудзи ужасно разболелось. Тем не менее, он с интересом осмотрел ожоги девушки. Затем он лег. Несмотря на весь ужас вокруг, он стыдился своего внешнего вида. А потом заметил доктора Матии, который выглядел как нищий. На нем не было ничего, кроме окровавленного и порванного нижнего белья. Ближе к вечеру, когда огонь начал утихать, Он решил отправиться в дом своих родителей, в пригород Нагацука. Он спросил доктора Матии, не хочет ли он присоединиться к нему, но тот ответил, что они с семьей собираются заночевать на отмели из-за ожогов дочери. Доктор Фудзи вместе со своими медсестрами первым делом отправился в Уситу, где в полуразрушенном доме родственников он нашел припасенные им средства для оказания первой помощи. Медсестры перевязали его, а он их. Они пошли дальше. По улицам теперь почти никто не ходил, но огромное множество людей сидели и лежали на мостовых. Их рвало, они ждали смерти и умирали. По дороге в Нагацуку он видел столько трупов, что это поставило его в тупик. Он стал задаваться вопросом, могла ли сотворить такое цветочная корзина Молотова. Доктор Фудзи добрался до дома семьи к вечеру. До центра города отсюда было километров восемь но крыша здания обвалилась, а все стекла вылетели из окон. Весь день люди стекались в парк Асана. Это частное владение находилось достаточно далеко от взрыва. Так что бамбук, сосны, лавры и клёны здесь были ещё живы, и зелень манила беженцев, отчасти потому, что они верили, что если американцы вернутся, то будут бомбить только здания. Отчасти и потому, что листва оказалось средоточием прохлады и жизни, а изящно выточенные сады камней с их тихими прудами и арочными мостиками выглядели очень японскими, нормальными, безопасными. А отчасти еще и потому, что многие из оказавшихся там, как они потом признавались, испытывали непреодолимое глубинное желание укрыться в листве. Госпожа Накамура и ее дети пришли сюда одними из первых и расположились в бамбуковой роще у реки. Их мучила страшная жажда, и они напились прямо из реки. После этого их сразу стало мутить, началась рвота, которая не отпускала весь день. Других тоже тошнило. Все они думали, что это химическая атака американцев, вероятно, из-за сильной ионизации воздуха, электрического запаха, который повис в результате взрыва атомной бомбы. Когда отец Кляйн Зорги и другие священники вошли в парк, кивая знакомым, мимо которых они проходили, семейство Накамура чувствовало себя очень плохо. Все они распростерлись на земле. Женщина по имени Ивасаки — жившая недалеко от миссии сейчас, сидела рядом с госпожой Накамурой. Она встала и спросила священников, оставаться ли ей на месте или пойти с ними. «Я даже не знаю, где сейчас безопаснее всего», — сказал отец Кляйнзорге. Она осталась там, где сидела, и в тот же день умерла, хотя у нее не было видимых ран или ожогов. Священники прошли чуть дальше вдоль реки и устроились под каким-то кустом. Отец Лассаль сразу же лег и уснул. Студент-теолог, проделавший весь путь в тапочках, принес с собой узел с одеждой, в которую уложил две пары кожаных туфель. Когда он сел рядом с остальными, то обнаружил, что узел развязался, и две правые туфли выпали. А он остался с двумя левыми. Он пошел обратно, след в след, и смог найти одну из правых туфель. Вернувшись к священникам, он сказал «Забавно», хотя все это уже не имеет никакого значения. И еще вчера туфли были самым ценным, что у меня было. А сегодня мне все равно. Одной пары вполне достаточно». «Точно!» — сказал отец Цеслик. «Я начал было собирать с собой книги, но потом подумал. Сейчас не время для книг». Когда господин Танемота со своим тазиком в руках добрался до парка, там уже собралось очень много людей, и отличить живых от мертвых было трудно, поскольку большинство лежали совершенно неподвижно, с открытыми глазами. Для отца Кляйн-Зорги выходца с запада самым ужасным и невероятным в происходящем была эта тишина в роще у реки, где вместе страдали сотни тяжелораненых. Пострадавшие молчали, никто не плакал, а тем более не кричал от боли, никто не жаловался. Те, кто умирал, а таких было очень много, делали это тихо. Даже дети не плакали, большинство людей не разговаривали. И когда отец Клянь-Зорге стал раздавать воду раненым, у которых лица были практически стерты от ожогов, они отпевали немного, а потом приподнимались и кланились ему в знак благодарности. Господин Танемото поздоровался со священниками и стал оглядываться в поисках других знакомых. Он увидел госпожу Мацумото, жену директора методистской школы, и спросил ее, не хочет ли она пить. Она хотела, так что он пошел к пруду в одном из садов камней парка Асана и набрал для нее воды в свой тазик. Затем он решил предпринять еще одну попытку добраться до своей церкви. Он пошел в наборе тё тем же путем, которым оттуда бежали священники, но далеко продвинуться ему не удалось. На улицах района так яростно бушевал огонь, что пришлось повернуть назад. Он пошел к реке и стал искать лодку, на которой можно было бы перевести тяжело тяжелораненых из парка Сана подальше от надвигающегося пламени. Вскоре он нашел на берегу большую прогулочную плоскодонку, но внутри и вокруг нее открывалась страшная картина. Пять мертвецов, почти обнаженных, с жуткими ожогами. Очевидно, они погибли почти одновременно. По их позам можно было догадаться, что они все вместе пытались столкнуть лодку в реку. Господин Танемото поднял тела, оттащил их от лодки, а когда покончил с этим, его охватил такой ужас. Он потревожил мертвых, помешал им опустить на воду свое судно, чтобы отправиться в призрачный мир. Что он сказал вслух? «Пожалуйста, простите меня за то, что я забираю эту лодку». Она нужна мне, чтобы помочь живым». Плоскодонка была тяжелой, но ему все-таки удалось спустить ее на воду. Весел не оказалось, и для того, чтобы сдвинуться с места, он использовал толстый бамбуковый шест. Только его и удалось найти. Он поплыл вверх по течению, к самой людной части парка, и начал перевозить раненых на другой берег. За один раз он мог погрузить в лодку 10-12 человек. Но река посередине была слишком глубокой, шест не доставал до дна. Приходилось им грести, и поэтому каждая переправа занимала очень много времени. Так он трудился несколько часов. Вскоре после полудня огонь добрался до лесов Асана. Господин Танимото понял это, когда в очередной раз вернулся на своей лодке к парку, и увидел, что множество людей устремилось к берегу. Он причалил и пошел наверх, чтобы понять, что происходит. А когда увидел огонь, закричал «Все молодые люди, кто не сильно пострадал за мной!» Отец Кляйнзорге подвел отца Шифера и отца Лосаля поближе к берегу и попросил переправить их, если огонь подойдет слишком близко, а затем присоединился к добровольцам Танемота. Господин Танемота послал одних искать ведра и тазы, а другим велел сбивать огонь с кустов своей одеждой. Когда появились ведра, он выстроил цепочку от одного из прудов в саду камней. По ней стали передавать воду. Его команда боролась с огнем больше двух часов. И в конце концов победило пламя. Пока добровольцы господина Танемота работали, испуганные люди в парке все ближе и ближе прижимались к реке. И в какой-то момент... Толпа стала вытеснять несчастных, оказавшихся у самого берега в воду. Среди тех, кто был сброшен в реку и утонул, были госпожа Моцумота из методистской школы и ее дочь. Когда отец Кляйнзорге вернулся с тушения пожара, он обнаружил, что отец Шифер все еще истекает кровью и ужасно бледен. Несколько японцев стояли вокруг и смотрели на него, а отец Шифер прошептал со слабой улыбкой «Как будто мы все уже умерли». «Еще нет», — ответил отец Клянь-Зорге. Он захватил с собой аптечку доктора Фудзи, чуть раньше он заметил в толпе доктора Канду, а теперь разыскал его и попросил перевязать раны отца Шифера. Доктор Канда видел бездыханные тела жены и дочери в развалинах своей больницы. Теперь он сидел, обхватив голову руками. «Я ничего не могу сделать», — сказал он. Отец Кляйн Зорги наложил еще одну повязку на голову отца Шифера, перенес его на пригорок, уложил так, чтобы голова была высоко поднята, и вскоре кровотечение прекратилось. Примерно в это же время послышался рев приближающихся самолетов. Кто-то в толпе рядом с семьей Накамура крикнул. «Это грумманы! Они заходят на атаку! Сейчас будут стрелять!» Пекарь по имени Накасима встал и скомандовал «Если у кого белая одежда, снимайте!» Госпожа Накамура стянула с детей кофты, раскрыла зонт и велела им залезть под него. Многие люди, даже сильно обожженные, забирались в кусты и оставались там до тех пор, пока гул самолетов, очевидно разведывательных или метеорологических, не стих окончательно. Пошел дождь. Госпожа Накамура сказала детям не вылезать из-под зонта. Капли становились все крупнее. Кто-то крикнул «Американцы сбрасывают бензин, они собираются поджечь нас!» Эту новую волну паники спровоцировала одна из теорий, передававшихся в парке из уст в уста, почему Хиросима была охвачена огнем. Якобы один единственный самолет распылил на город бензин, а затем в один момент поджег его со всех сторон. Но с неба явно капала вода. По мере того, как усиливался дождь, сильнее становился и ветер. И вдруг, вероятно, из-за мощной конвекции, порожденной пылающим городом, по парку пронесся вихрь. Он ломал огромные деревья, а маленькие вырывал из земли с корнем и подбрасывал в воздух. А выше, в извивающейся воронке смерча, бешено вращались самые разные плоские предметы. Листы железной кровли и обрывки циновок, куски бумаги и дверей. Отец Кляйн-Зорге прикрыл глаза отца Шифера тканью, чтобы тот совсем ослабший не подумал, что сходит с ума. Смерч подхватил госпожу Мурату, экономку миссии иезуитов, сидевшую у реки, и протащил вниз по берегу до каменистой отмели, а когда она выбралась оттуда, ее ноги были в крови. Потом воронка ушла в сторону реки, всосала в себя столб воды и постепенно сошла на нет. После бури господин Танемота снова начал перевозить людей на другой берег. И отец Кляйн-Зорге попросил студента-теолога перебраться через реку и отправиться в дом иезуитской общины в Нагацуке, примерно в пяти километрах от центра города, и попросить тамошних священников прийти на помощь к отцу Шиферу и отцу Лассалю. Студент сел в лодку господина Танимота и уплыл с ним. Отец Кляйн-Зоргия спросил госпожу Накамура, не хочет ли она отправиться в Нагоцуку вместе. Она сказала, что у нее довольно много вещей, к тому же дети больны. Время от времени их все еще тошнило, как, впрочем, и ее саму. И поэтому она боялась, что не осилит такой путь. Он сказал, что, как ему кажется, отцы из дома и иезуитской общины — могли бы вернуться на следующий день с тележкой, чтобы забрать ее. Ближе к вечеру, выйдя ненадолго к берегу, господин Танемота, от энергии и инициативы которого зависело теперь столько людей, услышал, как раненые просят еды. Он посоветовался с отцом Кляйн-Зорге, И они решили вернуться в город, чтобы раздобыть немного риса в бомбоубежищах соседской ассоциации господина Танемота и иезуитской миссии. Отец Цеслик и еще несколько человек пошли с ними. Поначалу, пробираясь между рядами разрушенных зданий, они никак не могли понять, где находятся. Оживленный город с населением в 245 тысяч человек — за одно утро превратился в обгоревшие руины с неясными очертаниями. И эта перемена была столь же разительной, сколь и внезапной. Асфальт на улицах был еще таким мягким и горячим от огня, что идти по нему было очень неудобно. По пути они встретили всего одного человека — женщину, которая сказала им, когда они проходили мимо, «Мой муж лежит в этом пепле». Когда они добрались до территории миссии, где господин Танемота покинул соратников, отец Кляйн-Зорге с ужасом увидел, что главный дом разрушен. В огороде, по дороге к бомбоубежищу, он заметил тыкву, которая испеклась прямо на грядке. Они с отцом Цесликом попробовали ее, она оказалась вкусной. Удивляясь тому, как сильно проголодались, они довольно плотно поели. Потом вытащили из бомбоубежища несколько мешков риса, прихватили несколько тыкв, накопали картошки, которая тоже хорошо пропеклась в земле, и отправились обратно. Господин Танемота присоединился к ним по дороге. Один из членов их группы прихватил с собой кухонную утварь. В парке господин Танемота собрал несколько легко раненых женщин из своего района и поручил им готовку. Отец Кляйн Зорги предложил семье Накамура тыкву. Они попробовали ее. Но их снова стало тошнить. Риса же хватило, чтобы накормить почти сотню человек. Незадолго до наступления темноты господин Танемота встретил двадцатилетнюю девушку, госпожу Камайи, которая жила в соседнем доме. Она сидела на земле и держала в руках тело маленькой дочери. Ребенок, очевидно, умер еще утром. Увидев господина Танемота, госпожа Камаи вскочила и сказала ему, «Прошу вас, попробуйте найти моего мужа». Господин Тонемото знал, что ее мужа буквально накануне призвали в армию. Вчера днем он вместе с женой пытался развлечь госпожу Камаи, чтобы она немного отвлеклась. Камайи прибыл в расположение штаба армии Тюгоку рядом со старым замком в центре города, где дислоцировалось около 4000 бойцов. В течение дня господин Тонемота видел очень много искалеченных солдат. И он предположил, что казармы сильно пострадали от удара по Хиросиме, чем бы ни был этот удар. Он знал, у него нет ни малейшего шанса найти мужа госпожи Камаи, даже если он отправится на поиски, но он хотел подбодрить ее. «Я попробую», — сказал он. «Вы должны его найти», — сказала она. «Он так любил нашего ребенка. Я хочу, чтобы он увидел ее в последний раз».